«Я сидела, грустно задумавшись, подперев одной рукой подбородок, другой гладя шелковые уши спаниэля. Мне вдруг пришло в голову, что я не первая отдыхаю в этом кресле. Кто-то сидел здесь до меня, оставляя отпечаток своего тела на этих подушках и на подлокотнике, о которой опиралась моя рука. Кто-то другой наливал кофе» из этого серебряного кофейника подносил чашку к рту, наклонялся к собаке, как это сейчас делаю я. Меня пронзила невольная дрожь, словно у меня за спиной открыли двери и впустили струю холодного воздуха. Я сидела в кресле Ребекки, Я откинулась на ее подушку, и пес подошел ко мне и положил голову мне на колени, потому что это вошло у него в привычку, и он помнил, что когда-то в прошлом она давала ему кусок сахару». Глава восьмая. «Я, конечно, даже отдаленно не представляла себе, до чего упорядочена и распланирована жизнь в Мендерли». Я вспоминаю сейчас, оглядываясь назад, что в то первое утро Максим встал задолго до завтрака и уже успел написать письма, и когда я спустилась вниз, значительно позже девяти, подгоняя громкими ударами гонга, оказалось, что он почти кончил, он чистил себе апельсин». Максим взглянул на меня с улыбкой. и расстраивайся», — сказал он. «Тебе придется к этому привыкнуть. Мне некогда гонять лодыря по утрам. Быть хозяином Мендерли — дело нелегкое. Это требует массу времени. Кофе и горячие блюда на буфете. Завтракаем мы всегда без слуг». Я пробормотала, что у меня отстают часы, что я слишком долго пробыла в ванне. Но он не слушал. Он читал письмо, — И чему-то хмурился. До сих пор помню, как меня поразило, мало того, вселило благоговейный страх великолепия поданного нам завтрака. Там стоял большой серебряный электрический самовар и кофейник, блюдо с яичницей, ветчиной и рыбой на электрической плите. Были там и вареные яйца в своем особом горячем гнездышке и овсянка в серебряной миске. На другом буфете лежал окорок и большой кусок копченой грудинки. Посреди стола стояли блюда с ячменными и пшеничными лепешками, и тостами, и горшочки самых разных размеров с вареньем, повидлом и медом, а на обоих концах возвышались блюда с фруктами на десерт». «Мне казалось странным, что Максим, который во Франции и Италии довольствовался рогаликом и апельсином и выпивал одну чашку кофе, садится дома за этот завтрак на десятерых, день за днем, возможно, год за годом, не видя, как это нелепо, какое это расточительство. Я заметила, что он съел кусочек рыбы». Я взяла крутое яйцо. Интересно, куда девается остальное? Все эти яичницы, поджаристый бекон, каша, рыба. Может быть, сейчас за задней дверью в кухню стоят слуги, которых я никогда не увижу, ожидая завтрака с барского стола? А может быть, все это просто выкидывается на помойку? Конечно, я никогда этого не узнаю. Я не отважусь спросить. «Слава Богу, тебе не угрожает знакомство с толпой моих родственников», — сказал Максим. «У меня есть только сестра, которую я редко вижу, и полуслепая бабка». Между прочим, Беатрис напросилась к Ленчу. «Я так и думал, ей, вероятно, не терпится на тебя посмотреть». «На сегодня?» — спросила я, и мое настроение упало до нуля. «Да, судя по письму, полученному утром». «Она не пробудет здесь долго. Я думаю, она тебе понравится. Она очень прямая. Что у нее на уме, то и на языке. В ней нет никакого притворства. Если ты ей не понравишься, она скажет тебе это в лицо». Меня это не очень успокоило, и я спросила себя, «Нет ли своих положительных сторон в лицемерии?» Максим встал из-за стола и закурил сигарету. «Мне надо сделать кучу вещей. Как ты думаешь, ты сможешь чем-нибудь заняться?» — сказал он. «Я был бы рад показать тебе сад, но мне надо повидаться с кролли, моим управляющим. Я слишком надолго все здесь бросил. Кстати, он тоже придет к Ленчу. Ты не возражаешь, да?»